Все мы немного самцы и самки. Эпиграф. Для мужчины женщина является биологической реальностью, для женщины мужчина является социальной фантазией. Павел Мороз. Наверное, дальше следовало бы перейти к рассмотрению того, как же сделать так, чтобы Герман пришел, и в полночь случилось все то, что обычно в это время случается. Интересный оборот речи, не так ли? Но мы сделаем иначе. Мы рассмотрим, что оказывает огромное влияние на поведение брачующихся и уже забракованных мужчин и женщин. Мы рассмотрим некоторые особенности поведения людей, которые выпадают из привычной нам логики, хотя и описываются самыми красивыми словами, но только до тех пор, пока не настанет не очень красивая обыденность. Подзаголовок «Мы тоже немного, самцы и самки». Речь идет о таких поступках, которые никак не могут объясниться разумом, логикой, опытом, воспитанием, общественным мнением и прочими понятными нашему уму факторами. А они, к сожалению, встречаются в нашей жизни сплошь и рядом. Вот об этих непонятках мы и поговорим. Оказывается, для них тоже можно найти вполне разумное объяснение, хотя и несколько неожиданное. Речь идет о том, что человек является существом, ведущим свое происхождение, от животных. Каких именно, до сих пор неизвестно. Выяснение этого факта является делом ученых. Даже принимая версию божественного происхождения человека, надо полагать, что все-таки животный мир послужил исходным материалом. В поведении любого человека имеются некоторые черты, которые присущи животным. Точнее говоря, Многие поступки мы делаем, исходя не из нашего опыта воспитания или осознанного поведения, а под влиянием врожденных инстинктов. Именно животные, не имеющие разума, с нашей точки зрения, почти все свое поведение строят на основе инстинктов. Вспомним нашу кошечку или черепаху. Хочется кушать – иди добывай пищу. Хочется размножаться – занимайся этим делом. «Ничего не хочется? Ложись и отдыхай!» Анекдот в тему. Банкет. Стол ломится от закусок и выпивки. Встречаются там два знакомых бизнесмена. Один из них, заедая салат колбасой, спрашивает другого. «Вась, ты чего не ешь?» «Да не хочу». «Ну, хоть выпей». «Не хочу». «А ты что, ешь и пьешь только тогда, когда хочется?» «Да». «Вась, ну ты прям как животное». Можно ли сказать, что и люди совершают свои поступки только под влиянием инстинктов? Скорее всего, нет, поскольку людям присущи переживания по поводу прошлых поступков и планирования будущих, что занимает большую часть их времени. Конечно, это присуще людям в разной мере, но такие способности явно выделяют их из мира животных. Тем не менее, Врожденные инстинкты до сих пор оказывают огромное влияние на поведение большинства людей. И этот фактор нельзя упускать из внимания. Иначе многие факты в их поведении могут казаться совершенно безумными. Какие же инстинкты влияют на поведение человека? Их немало. Мы не будем останавливаться на совершенно примитивных инстинктивных действиях нашего организма, вроде отдергивания руки при касании горячего утюга, или неконтролируемого напряжения мышц организма в моменты опасности. Эти простые инстинкты заложены в нашей природе, и мы не привыкли обращать на них внимание, поскольку они направлены на выживание нашего организма в сложных условиях. Но встречаются и более сложные явления, которые оказывают огромное влияние на нашу жизнь. Например, это может проявляться в неконтролируемой тяге к какому-то человеку, или в неосознаваемом, но страстном желании общения с близкими людьми и так далее. Таких инстинктов совсем немного, но они очень важны. Рассмотрим их подробнее. Один из главных инстинктов, оказывающих огромное влияние на поведение мужчин и женщин, это инстинкт продолжения рода. Именно он заставляет женщин и мужчин искать друг друга, влюбляться и производить потомство. Это в целом неплохо. Но этот инстинкт по-разному проявляется у мужчин и женщин, приводя к взаимному непониманию и множеству претензий. Давайте рассмотрим проявление этого инстинкта у мужчин и женщин чуть подробнее. Подзаголовок «Как это проявляется у женщин?» Инстинкт продолжения рода у женщин требует, чтобы отец ребенка был сильным и преуспевающим, высокоранговым самцом, извините за вынужденный цинизм, поскольку только такой отец сможет обеспечить потомству безопасное и сытое будущее. Именно поэтому женщины инстинктивно тянутся к сильным и преуспевающим, высокоранговым мужчинам. Отсюда вытекает их бессознательное желание опереться на сильное плечо. Причем инстинкт, как проявление нашего животного начала, не развивается и не трансформируется вместе с человеком, а исходит из своих прежних представлений, «А каким был высокоранговый мужчина несколько тысяч лет назад?» Несложно перечислить те признаки, которые позволяли мужчине преуспевать при первобытном строе. Он должен быть физически сильным, жестким, уверенным в себе, смелым, не считающимся с чужим мнением, то есть наглым, стремящимся к лидерству. Как ни смешно, но именно по таким критериям женский инстинкт отбирает любимых мужчин и сейчас. Правда, в наше время сюда прибавляется еще и амбициозность, громадье планов и презрение к бытовым низменным потребностям. Именно поэтому женские сердца, особенно в молодости, легко завоевывают мужчины, умеющие преподнести себя. Демонстративные, самоуверенные, манящие огромными возможностями, иногда ведущие себя вызывающе, то есть всячески демонстрирующие, что они стоят выше толпы, стаи. Тысячи девушек влюбляются в разного рода поп-певцов и других публичных деятелей, которые предъявляют себя именно таким образом. И они же игнорируют то внимание, которое оказывают им умные и воспитанные очкарики. То есть умом-то девушка может выбирать умного, внимательного, делового, обеспеченного и так далее юношу, но душа ее будет тянуться к пусть безденежному, но говорливому и бравому на вид, самоуверенному, понтующемуся знакомому. То есть умом она может выбрать воспитанного банкира и даже выйти за него замуж, но душа ее будет принадлежать его бравому охраннику или водителю. Выбрав себе мужчину по душе, то есть устраивающего ее инстинкт продолжения рода, женщина заводит от него ребенка или несколько, и погружается в их воспитание, искренне полагая, что и для мужа это тоже является самым главным и важным занятием. Другие мужчины, самцы, ей не нужны. Она выбрала уже самого лучшего и теперь полностью погружена в семейные дела. И она считает, что и любимый мужчина тоже должен полностью разделять ее семейные радости. Правда, и тут бывает немало сложностей. Через некоторое время ситуация может сложиться так, что выбранный ею мужчина в силу каких-то обстоятельств уволили с работы, обанкротился, оказался неудачником, не сможет соответствовать требуемому уровню успешности, и инстинкт перестанет признавать его за высокорангового самца. Любовь тут же пройдет. И под это будет подведено множество объяснений. Появятся претензии и прочие проблемы, о которых мы уже говорили. Собственно, именно инстинкт продолжения рода является той основой, на которой чаще всего возникает идеализация семейной жизни. Муж – сильный, добытчик, защитник и прочее. И чем сильнее проявлен в женщине инстинкт продолжения рода, тем больше влияние на ее выбор и поведение будут оказывать эти факторы. Рассмотрим пример такого бессознательного инстинктивного поведения. В случае с жизнью. Помогите мне принять решение. Я совсем запуталась. Я приехала во Францию выходить замуж через службу знакомств. Прожила здесь две недели, и мой друг отказался жениться. Начал гулять с другими женщинами. Я ушла от него. Через брачное агентство познакомилась с другим мужчиной. И через три недели вышла за него замуж. Сейчас живу с ним, и вроде бы все хорошо. Но душа все время тянется к первому. И он нашел меня через то же самое брачное агентство, валялся у них в ногах, просил дать мой телефон. И теперь слезно просит меня вернуться, обещает жениться, жить без меня не может. Мой нынешний муж дал мне все, что я желала. Но он не неказист с виду, плачет по ночам, боится, что я от него уйду. Душа у меня лежит к первому жениху. Он видный, красивый, высокий. хотя уже довольно старый по моим меркам. И я теперь мечусь между двумя мужчинами. Душа тянет меня к первому, хотя умом я понимаю, что ничего хорошего меня там не ждет. Я уже знаю, что он обещал жениться многим женщинам, но обманул их. Как мне теперь поступить? По велению души или разума? Как видим, автор письма разумом вполне понимает, что ничего хорошего с первым любимым ее не ждет. Но ее инстинкт тянет к нему, поскольку признает его за высокорангового. Он видный, красивый, высокий. Добавим, говорливый и способный добиться любой цели, например, найти ее адрес. То есть он соответствует тем внешним признакам, по которым ее инстинкт признает его за мужчину-вожака, достойного любви, и тянет к нему. А второго мужа инстинкт, наверное, просто презирает. Разве мужчина достойной любви станет плакать по ночам? Хотя он и дал ей все то, что она мечтала получить в браке. И это совсем не редкий случай, когда женская душа тянется к безответственному, но бравому и наглому молодцу. игнорируя скромного, но делового или обеспеченного. Нужно понимать, что в основе такого влечения лежит не что иное, как инстинкт продолжения рода с высокоранговым самцом, то есть атовизм. Вот еще один пример на эту тему. Письмо вместе с заочной диагностикой. Еще один случай из жизни. Меня зовут Елена, мне 37 лет. Около двух месяцев читаю ваши книги и все, что опубликовано на вашем сайте. Очень многое прояснилось в голове. На многие свои проблемы я смогла посмотреть совершенно с другой стороны. А в общем-то проблема по большому счету одна. Ко всему в своей жизни, кроме личной жизни, я относилась играючи. И отсюда, как я теперь отчетливо понимаю, проблемы только в личной жизни. Я развелась с мужем около полутора лет назад. Какое-то недолгое время я находилась одна. Потом познакомилась с женатым мужчиной. Влюбилась в него до безумия. Да и он в меня тоже. С самого начала я понимала бесперспективность наших отношений. Да и не особенно и хотелось, потому что знаю, что мужчина этот очень любвеобилен. У него действительно очень много женщин. И эта его страсть ко мне все равно пройдет. А из семьи он уходить и не собирался. И вдруг в какой-то момент я понимаю, что я начала его дико ревновать. Но самое сложное для меня в данной ситуации то, что я хочу с ним расстаться и не могу. Я не хочу его ревновать. Я понимаю, что это не моя собственность и не была бы моя, даже если бы это был мой муж. Я познакомилась еще с двумя мужчинами, которые хотят со мной серьезных отношений. Но я не могу ни на кого переключиться. Меня не интересует никто, кроме того мужчины. Я пыталась медитировать, сама себя убеждать, пыталась освободиться от идеализации, которые у себя выявила, контроль окружающего мира и идеализация семейных отношений. Но все впустую. Я очень устала сама от себя и от этого своего состояния. Прошу вас, помогите мне понять, что я делаю не так. С первого дня нашего знакомства и на протяжении вот уже нескольких месяцев я ни на минуту не могу забыть про него, где бы я ни находилась и что бы я ни делала. Да и он не оставляет мне в покое. Хочу освободиться от всего этого. Я просто уже очень устала». Как видим, влечение Елены имеет очевидную инстинктивную природу. Поскольку Елена ревнует, умом понимая бессмысленность такого поведения, У нее явно функционирует механизм инстинктивного выбора высокорангового самца. Не зря же ее любимый пользуется большим спросом у женщин. Все они неосознанно воспринимают его как высокорангового. Как бороться с инстинктом, наверное, не знает никто. Помогает только время и воля. Как еле не выйти из этой ситуации, она пишет сама. Нужно всего лишь отнестись к ней играючи, а не цепляться за нее изо всех сил. Нужно попробовать перейти в состояние удовольствия и игры, и все будет замечательно. Подобные ситуации встречаются очень часто, когда влечение к недостойному вроде бы мужчине превышает все разумные пределы. Вот еще пример из письма читательницы. И еще один случай из жизни. На одной из вечеринок в баре я познакомилась с молодым человеком и буквально вцепилась в него, Сначала думала, что все это несерьезно, но так захотелось снова чувствовать себя желанной, привлекательной и не одинокой. Виктор младше меня на три года. Характер далеко не подарок. Жутко ревнив, эгоистичен, амбициозен, к тому же совершенно беспомощен в домашнем хозяйстве. Даже чашку кофе себе не нальет. И не потому, что он не может, а потому, что он считает, что кухня – место для женщин, и мужчине там делать нечего. Денег вечно нет, почти год не работал и даже не пытался искать, знал, что мама всегда поможет, а то и я подкину. Если куда-нибудь выходили, часто платила за себя сама, а то и за него тоже. Причем для него это была абсолютно незазорная ситуация, принимал это как должное. А это беспочвенная ревность. Сначала все это даже вроде бы как нравилось. Человек проявляет ко мне столько внимания, хочет, чтобы я всегда была с ним, Но постепенно это переросло в постоянное оправдание, что я просто встречалась с подругами. А если уж мне звонили мужчины, непременно случался скандал, который, как правило, заканчивался моей истерикой и слезами. Но, несмотря на все это, я любила его. Мне казалось, что я счастлива. Ведь, с другой стороны, Виктор был такой нежный, внимательный, ласковый, прекрасный любовник. постоянно говорил мне комплименты, при всех подчеркивал мои достоинства. Правда, Елена, у меня красавица? Какая она у меня прелесть! Всегда заметит, что ты сменила прическу, цвет волос или помады, отметит, что сегодня у тебя другой маникюр или новая кофточка. Это было жутко приятно. Постоянно твердил. «Ты самая лучшая! Ты чудо!» Жили не вместе, хотя большую часть времени я проводила у него. Заезжала на свою квартиру на день-два, чтобы переодеться. Все ждала. Может, предложит переехать? Сама разговор не начинала. Не хотела давить. Привыкала к нему все больше. Уже ни дня не могла прожить без его звонков. Хотя иногда его контроль утомлял. Если вдруг задерживалась с работы, начинался допрос. Так прошел год. Он затеял ремонт, который опять же делал не он, а родители. Я переехала домой. Видеться стали реже. И вот в один из вечеров, без всякой видимой причины, Виктор сказал, что мы должны расстаться. Я не поверила, так как однажды уже у него было нечто подобное. Вечером поссорились, полночи я прорыдала, а утром он просил прощения и клялся в любви. Я стала просить объяснить причину расставания, но чего-либо внятного добиться так и не смогла. Говорил, что причина в нем, что я замечательная, а он сам не знает, чего хочет. Я плакала, умоляла подумать, не решать все сгоряча, но он был непреклонен. Что я пережила за этот месяц? Пропал аппетит, сон, думать не могла ни о чем и ни о ком, постоянно рыдала. Через месяц встретились общие подруги. Вдруг он стал проявлять знаки внимания. Я почувствовала, что его физически влечет ко мне и не смогла устоять. Теперь мы рыдали уже оба. Он просил прощения, говорил, что не может меня забыть, что по-прежнему любит. Но что-то меня удерживало, не давало снова кинуться в омут с головой, хотя этого больше всего и хотелось, только бы он был рядом. Вела себя сдержанно, давая понять, что не очень верю его словам. И не зря. Через три дня позвонил и сказал, что его влечет ко мне как к женщине, но вместе мы быть не можем. Я просила встретиться, поговорить, но снова ультиматум. Я своих решений не меняю. Я переживала, никак не могла смириться с тем, что меня бросили, отвергли. Похудела, измучилась, начала пить успокоительное. Прошел еще месяц. Я познакомилась с молодым человеком. Он приятный, обходительный, приглашал и в кафе, и в клуб, был щедр. Но я продолжала думать о Викторе, хотя всеми силами пыталась забыть его, «Вытесните своего сердца». Почти получилось. И тут новый удар. Увидела его с бывшей девушкой, с которой он до меня прожил два года. Как я потом узнала, случайно встретились в метро, ну и завертелась. Стали встречаться, она живет совсем рядом, причем я натыкалась на них, как назло, повсюду. Надо сказать, что ее он выставил из дома после очередной ссоры из-за какого-то пустяка. Говорят, девушка хорошая, «Ни в чем ему не перечило. Я-то ведь пыталась отстаивать свою точку зрения. Исполняла любой его каприз. Я не находила себе места, хотя уже почти ни на что не надеялась. Но прошел месяц, и они расстались снова. Опять мы столкнулись, увидела его горящий взгляд и поняла, что готова простить ему все. С тех пор не нахожу себе места. Ведь нет же гарантий, что снова не повторится эта ситуация». Иногда просто ненавижу себя за слабость, но по-прежнему люблю его. Посоветуйте, как быть? Может, мне лучше совсем не видеть его и ничего о нем не знать? Вот такая Санта-Барбара. Как видите, Виктор проявляет все признаки высокорангового самца, вожака стаи. Он ревнив, не терпит, чтобы кто-то еще пасся на его территории. Он не желает ничего делать сам. Для этого есть прислуга. Он выше этого. Он нежен. Почему бы не уделить кусочек внимания самке, на которую упал его благосклонный взгляд? Он не желает останавливаться на одной самке, пусть даже самой лучшей. Это уже и стратегии поведения высокорангового самца, к мы сейчас и переходим. Как это проявляется у мужчин? Инстинкт продолжения рода оказывает влияние и на поведение мужчин, естественно. Но совсем не так, как на женщин. Если женщине инстинкт велит выбрать самого преуспевающего с ее точки зрения мужчину и потом держаться за него, плодить от него потомство, то мужчинам он диктует совсем другое поведение. Если самке инстинкт диктует родить потомство от сильного, здорового самца и обеспечить этому потомству безопасное детство в целях сохранения популяции, то с самцом другая история. Здоровый, сильный самец должен распространить свои гены как можно шире для пользы своей же стаи. Для этого он должен оплодотворить как можно большее количество самок. Инстинкт толкает мужчину выбрать устраивающую его женщину и произвести от нее потомство. Но на этом инстинкт не успокаивается. А вдруг у жены окажутся какие-то проблемы со здоровьем, и она не сможет иметь детей? Или вдруг его потомство не выживет? Что тогда? Род должен остановиться? А если мужчина высокоранговый и способен дать очень качественное потомство? Понятно, что инстинкт должен исключить возможность прерывания рода. И он делает это совсем просто. Он заставляет мужчину не останавливаться на одной женщине. У животных, чем выше рейтинг самца, тем большее количество самок он оплодотворяет. Умная мысль. Если ты настоящий мужчина, живи так, чтобы каждый второй ребенок мог сказать тебе «Папа!». Сегодня у людей, особенно в последнее время, такая возможность появилась. Состоятельный, преуспевающий мужчина имеет возможность оставлять свое потомство не только в своей законной семье. Инстинкт гонит мужчин от одной женщины к другой. И чем более проявлен этот инстинкт в мужчине, тем большее количество женщин он будет любить и испытывать к ним необъяснимую тягу. При этом он может совершенно искренне любить свою жену, но под влиянием инстинкта продолжения рода будет тянуться к другим женщинам. А если с женой проблемы, то и подавно. Так что мужчин можно осуждать за неверность, можно обвинять их в стремлении пойти налево и пытаться заставить любить только свою жену. Но нужно понимать, что делают они это не со зла, а поддаваясь своему животному началу, которое, кстати, и привлекает к ним женщин. Это известный факт. Женщина скорее предпочтет быть любовницей достойного мужчины, чем женой недостойного. Подзаголовок «Все хотят сильного мужчину». Выше мы уже указывали, что большинство женщин бессознательно стремятся найти себе того мужчину, которого их инстинкт признает за сильного. Внешние признаки этого идеала мы тоже приводили. Сильный, в том числе физически, Уверенный в себе до наглости. Безрассудно смелый, самостоятельный, не боящийся трудностей, готовый бросить вызов, всегда активный лидер. То есть он должен быть настоящим самцом. Но в нашем стерильном и цивилизованном мире Не так-то много места для людей с такими качествами. То есть они, конечно, иногда встречаются, но это скорее отклонение, чем норма. Цивилизация заботливо убирает необходимость человеку быть смелым и физически сильным. В стабильном обществе эти качества просто негде проявить, ну разве что в спорте. Лидер, активный, независимый, эти качества общество приветствует, когда они проявлены в меру. Если же человек чересчур независим, то ему очень сложно преуспеть в нашей среде, где далеко не все зависит от твоих деловых качеств и где нужно иной раз поработать в команде или в структуре и так далее. В общем, те мужчины, которые обладают приведенным выше набором качеств, встречаются в тайге, в горах, в пустыне, в органах внутренних дел или в частной охране, в неформальных группировках и в тюрьмах. но не в кресле менеджера банка или торгового предприятия. Там требуются несколько другие качества. Недаром среди олигархов последней волны практически нет одиозных личностей. Нынешние миллионеры и миллиардеры заработали свои деньги не силой и смелостью, а умом. Их нигде не видно. Они не любят появляться на людях. Они не броско одеваются. То есть они не самцы. И признать их за сильное плечо – можно только умом, а не душой. Поэтому мы предлагаем вам задуматься над тем, что требует ваша душа или ваши инстинкты и ваш разум, и разделить эти требования. Разум требует, чтобы ваш избранник был успешен в социуме, то есть умел зарабатывать деньги, занимал хорошую должность и обеспечил вам и вашим детям хорошее будущее. А инстинкт требует, чтобы он был сильный, мужественный, решительный, энергичный и так далее. Но все эти качества в одном флаконе не очень требуются для преуспевания в социуме. Нужно понимать это противоречие, и то, чем дальше наше общество будет идти по пути цивилизованности, тем меньше сильных, в смысле самцовости, мужчин в нем будет встречаться. И тем меньше в нем будет встречаться тех, Кого женщина бессознательно будет признавать за сильное плечо? Это наша реальность, и нужно быть к ней готовым. Подзаголовок. Стадный инстинкт. Но давайте перейдем к следующему инстинкту – стадному. Этот инстинкт заставляет людей придавать избыточное значения разного рода родственным и кровным связям. Суть этого инстинкта проста – защищай своих и бей чужих. А вот кто попадает под определение «свой» зависит от многих факторов. Для одних это самые близкие родственники – дети и родители. Другие в это число включают и дальних родственников – дяди, теть, кумовьев, снох и прочих, кто хоть как-то связан с ними родственными связями. Это принято на Востоке. Третьи в число «своих» включают людей своей национальности, особенно если их сравнительно немного. Отсюда возникают разные клановые, нацистские, националистические, религиозные и прочие группы и движения, делящие всех людей на своих и чужих по какому-то признаку, близкому и понятному только участникам этой группы и совершенно непонятному всем остальным людям, у которых этот инстинкт не проявлен в такой форме или просто отсутствует. В общем, любые формы деления людей на своих и чужих являются проявлением стадного инстинкта. Этот инстинкт в свое время обеспечил нашим далеким предкам выживание. Вместе им было легче бороться с врагами и побеждать. Но сегодня, когда проблема выживания не стоит так остро, стадный инстинкт становится источником множества проблем в жизни людей. Приведем пример. Это письмо женщины, живущей вдалеке от своих родственников, и испытывающие по этому поводу большие страдания. Случай из жизни. Меня волнует одна тема. Как можно не поддаваться влиянию своей любимой и дорогой мамочки которая, как всегда, желает своей единственной дочке только лучшего, а почему-то получается все наоборот. Мы жили вместе 25 лет, из которых 15 только вдвоем. Ее мысли и Идеи становились моими, хотя я иногда сопротивлялась. А сопротивление было бесполезным. Я доверяла ей на все сто процентов. Она очень сильная личность. Сила убеждения и влияния на людей, а тем более на меня, у нее просто уникальная. Она привлекательная женщина, с ярко-синими искрящимися глазами. 15 лет без мужа. Посвятила всю жизнь ребенку, то есть мне. Так она всегда говорит. Ей приходилось таранить стены в борьбе за выживание. И вот ее большим желанием стало отдать меня замуж за заграничного принца на белом коне. «Все остальные мои поклонники меня не стоили», — так говорила мама. Так как желание было очень большим, принц появился, приехал и забрал меня, оторвал меня от моей мамочки, как я теперь понимаю, к моему счастью. От матери мне, конечно же, досталась куча идеализации. которые мне уже тут пришлось отрабатывать. Воспитательный процесс пошел по полной программе. Было очень тяжело. Рядом было все чужое. А я была теперь уже одна, без мамы. Вернуться назад не могла. Там меня ждали постоянная нехватка денег и опять борьба за существование. А я была уже беременна. Куда же мне было деваться? Принц оказался совсем не принц, а простой деревенский парень, шофер. но и все остальное было, как казалось мне тогда, просто ужасным. Я благодарю Бога, что тогда у меня оказались ваши книги. Сквозь слезы я читала и читала, и выкарабкивалась потихоньку. Большое вам спасибо за ваши волшебные книги. Не знаю, как бы сложилась моя жизнь, не проштудируя я эти золотые книжки. У меня оказался очень даже неплохой муж. Родился прелестный, здоровый ребенок. В семье отношения очень спокойные и ровные. Скандалов почти не бывает. Родители мужа очень хорошие, добрые люди. Всегда на моей стороне. Сестра мужа просто чудо. Всегда готова мне помочь, если надо. У меня есть все, что я хочу. Я довольна своей жизнью, но моя мама не выходит у меня из головы. Она живет на Украине совсем одна. Денег никогда не хватает. Помочь сильно тоже не имею возможности, так как не работаю пока. Она каждый раз чуть ли не плачет по телефону, хочет видеть меня и внучку. Сердце сжимается у меня после таких переговоров, целый день отхожу. Она приезжала в гости два раза и в обоих случаях все ставило с ног на голову. Все заканчивалось мировым скандалом и выяснением отношений, причем втягивалась вся родня мужа. После ее отъезда мы отходили месяца четыре, наверное, пока все не вставало опять на свои места. Я очень хочу, чтобы моя мама была рядом со мной. Мне бы пригодилась ее помощь, хотя бы за ребенком посмотреть, и душа бы не болела, что она там в ужасной бедности живет. Но я боюсь ее вмешательства в мою жизнь и ее влияние на меня. Что мне делать? Не могу же я быть спокойной, если ей там плохо одной». и у меня нет возможности постоянно отсылать деньги. Помогите хоть каким-нибудь советом. Благодарю вас от всей души за то, что вы есть. Валентина. Как видно из приведенного письма, в Валентине просто бурлит стадный инстинкт, заставляя ее тревожиться по поводу мамы, якобы испытывающей страдания в дикой стране Украине. На самом деле ее мама живет самой обычной и привычной для нее жизнью. ведь другой-то она просто не знает. Она живет даже лучше, чем другие украинцы, поскольку дочь хоть изредка помогает ей материально. Если же Валентина, поддавшись стадному инстинкту, перетащит мать к себе, то это кончится тем самым, что было при ее временных приездах. Ее мать просто не умеет жить в цивилизованной стране. Она не привыкла уважать чужое мнение, считаться с людьми и так далее. Она не может... и не собирается меняться, считая себя всегда правой. Нужно ли нести разрушение и боль в ту семью, которая так тепло приняла Валентину? Это будет просто негуманно. Подобная ситуация вовсе не редкость. Еще одна подобная ситуация. Девушка из Белоруссии сбежала от мамы-тирана в Америку. Вышла там замуж начала жить спокойно и радостно. Но стадный инстинкт не давал ей покоя. и она перетащила свою маму в Америку. Кончилось это грандиозным скандалом и уходом мужа. Теперь они ругаются на пару с мамой, но уже в Америке. И подобных случаев, когда энергичные женщины из Белоруссии, России или Украины выходят замуж за иностранцев и переезжают жить в Германию, Бельгию или Швейцарию, встречается множество. Но там стадный инстинкт не дает этим женщинам покоя. И они правдами и неправдами начинают перетаскивать туда всех своих близких и дальних родственников. Поскольку все эти люди были вырваны из привычной среды и брошены в чуждый им мир, они испытывают там немалый дискомфорт. Собравшись там целым аулом, они по-прежнему живут одной большой компанией, стаей, поддерживая друг друга и сохраняя тот конфликтный тип отношений, который был у них на родине. Как видим, порой люди испытывают большие страдания, не осознавая их источника, а он прост. Это та часть нашей животной природы, которую мы принесли из своего далекого прошлого. Это не хорошо и не плохо, это наша реальность, и нужно научиться управлять ею. Подзаголовок. Лидерский инстинкт. Это инстинкт вожака. который диктует особи занять первое место в своей стае. Он заставляет людей постоянно карабкаться вверх по лестнице жизненного успеха, занимать все более высокие должности, зарабатывать все больше и больше денег и так далее. И хотя у человека может быть денег столько, что ни он, ни его родственники не смогут потратить их ни в этой, ни в ближайших жизнях, он все равно будет стремиться зарабатывать их вновь и вновь. Казалось бы, зачем? Никакого разумного объяснения этому нет. Понятно, что это стремление бесконечно карабкаться вверх по лестнице жизненного успеха является следствием проявления врожденного лидерского инстинкта. Он характерен преимущественно для мужчин. Хотя в последнее время и женщины активно стали включаться в борьбу за материальное благополучие и власть. Но их аппетиты чаще всего не безграничны. Они часто останавливают свой бег к вершинам благополучия, достигнув устраивающего их уровня обеспеченности. У мужчин такой уровень обычно не наблюдается. В отношениях между мужчиной и женщиной лидерский инстинкт проявляется в виде ревности. Правда, это у мужчин в основе ревности лежит обычно лидерский инстинкт, у женщин в основе ревности чаще лежит страх остаться одной, то есть инстинкт продолжения рода. У мужчин ревность проявляется в виде бессознательного гнева по поводу того, что кто-то смеет посягать на его имущество, то есть жену или любимую. Причем не имеет никакого значения, как именно посягают. Смотрят, заигрывают, пытаются найти доступ или уже воспользовались чужим имуществом. Важно обнаружить сам факт посягательства и дать обидчику достойный отпор. Такие посягательства воспринимаются инстинктом как неуважение и непризнание его прав и провоцируют мужчину на вспышки бешенства и другие нерадостные эмоции. Примат. Что с него взять? Подзаголовок. Примативность. Не существует такого человека, который в своем поведении руководствуется только разумом. И, скорее всего, не так уж много можно найти людей, поведение которых ничем не отличается от поведения животных. Это крайние случаи. А большинство людей обладает животным и разумным началом в некоторой степени. У кого-то много разума и мало инстинктов, а у другого мало разума, зато с инстинктами все в порядке. По соотношению этих составляющих, наверное, можно как-то расположить всех людей по шкале разумности, И инстинктивности. У ученых есть специальный термин, указывающий на степень выраженности врожденных инстинктов поведения человека. Это примативность. По значению это слово очень похоже на инстинктивность. Но не примитивность, а именно примативность, происходящая от слова примат, то есть преобладание. Или же от слова приматы, в смысле обезьяны. что тоже сюда вполне подходит. Поэтому можно сказать, что примативность- это степень выраженности инстинктивных моделей поведения по отношению к рассудочным. Если уж выражаться совсем грубо, то чем более примативвен человек, тем ближе он к животному миру. Качество приматов в той или иной мере выражены у каждого человека, неневзирая на его нацию, образование, место жительства, должность и так далее. Так что люди бывают высокопримативные, то есть с сильным уровнем проявлений инстинктивного начала, и низкопримативные, то есть со слабым уровнем инстинктивности. На первый взгляд может показаться, что образец примативности – это малоразвитый и необразованный крестьянин или рабочий, заросший волосами, дурно пахнущий, громко выкрикивающий свои незатейливые мысли, беспрерывно что-то едящее и пьющее, хватающий за подол всякую проходящую женщину. тогда как человек с отсутствующей примативностью – это отутюженный, элегантный мужчина в строгом костюме и очках с тремя высшими образованиями, с задумчивым интеллектуальным лицом и кожаным портфельчиком с деловыми или научными бумагами или с ноутбуком. Но это совсем не так. На самом деле степень примативности почти не зависит от уровня образованности или воспитанности человека. То есть, может быть, высокопримативный академик И примативный то есть высокорассудочный, дворник. Хотя, конечно, справедливости ради нужно сказать, что гораздо чаще бывает наоборот. Примативность проявляется в том, насколько на поведение человека, независимо от его сознания, влияют врожденные инстинкты. А это иногда мало зависит от уровня образования, социальной среды, в которой живет человек, занимаемой должности и других факторов. Несложно заметить, что у некоторых людей это качество проявлено очень явно, особенно на Востоке. Там очень сильны родственные связи, у большинства женщин велика потребность выйти замуж и родить несколько детей и так далее. Все это является источником проявления идеализаций и вытекающих из них бесконечных переживаний. У жителей Европы, обитающих в более защищенной среде, большинство инстинктов не востребованы. и они не оказывают сильного влияния на поведение людей. Там слабые родственные связи, нет стремления продолжить род, поэтому там рождается мало детей и так далее. Так называемые эмансипированные женщины – это женщины с подавленными инстинктами, за исключением разве что лидерского инстинкта. Еще раз повторим, что не нужно путать уровень примативности и уровень образованности. Развитие и прочих качеств человека. Иногда они не зависят один от другого. То есть высокопримативный человек может быть и академиком, и низкообразованным рабочим, хотя так бывает чаще. Преуспевать в бизнесе может и низкопримативный и высокопримативный человек, но первый будет добиваться успеха за счет умных и тактичных действий, а второй – за счет напора и агрессивности. Уровень примативности человека зависит от многих факторов. Во-первых, это условия существования и вытекающая из них востребованность инстинктов. Если человек живет в опасной среде, то инстинкты ему нужны для выживания. Значит, они будут проявлены во всем своем многообразии, включая влияние на отношения мужчины и женщины. Если человек долгое время живет в очень защищенной и безопасной среде, то инстинкты у него угасают. Жители Востока, переселившиеся в развитые страны, со временем частично перенимают стиль жизни европейцев. Во-вторых, примативность обычно зависит от возраста человека. В молодости инстинкты проявлены сильнее. С возрастом их влияние на поведение человека ослабевает. Он начинает больше руководствоваться разумом и накопленным опытом. Но так бывает, к сожалению, далеко не у всех. Почему так происходит, вряд ли на это есть однозначный ответ. А в итоге жизнь многих людей становится похожей на сумасшедший дом, поскольку они совершают поступки, которые потом никак не могут объяснить даже себе. И одной из причин этого может быть высокая примативность. Подзаголовок «Совместная жизнь». Особенно сложно жить вместе людям с разной примативностью. Представьте, он рассудительный, рациональный, пытающиеся искать причины возникающих проблем и разумные выходы из них. И она – непосредственная, импульсивная, страстно желающая иметь кучу детей или столь же страстно любящая своих родственников и отдающая им все свое время. Это люди с разными укладами жизни, разными ценностями, разными видениями выхода из одной и той же ситуации. Это разные люди, говорящие как бы на одном языке, но никогда не умеющий договориться между собой до конца. А жизнь, как известно, любит сводить вместе противоположности. Понятно, что бывает и наоборот, когда она – умная, рассудительная, всепрощающая, и он – примитивный, подозрительный, ревнивый или какой-то еще очень странный. Приведем пример подобной ситуации. Случай из жизни. Здравствуйте! Только что прочитала статью «Любовь до гроба» в вашем журнале «Разумный мир». Статья сильно задела меня за живое и у меня возник вопрос к вам. Дело в том, что я являюсь объектом такой вот, наркоманической любви. Я встречаюсь с мужчиной полтора года и очень его люблю. Но моя любовь сейчас спокойная. Хотя я к этому не сразу пришла. Но пришла, благодаря вашим книгам, вашему журналу, за что вам очень благодарна. Я не страдаю. не впадаю в истерики, а если и возникает легкая депрессия, я быстро укладываю спать свою словомешалку и все приходит в норму. Я люблю его, и моя любовь несет мне в основном позитивные эмоции. Я счастлива с этим человеком и хотела бы быть с ним рядом. Но если не получится, то это не будет концом света. Но мой любимый имеет ко мне массу требований и претензий. Я, по его мнению, недостаточно его люблю, не так, как ему хотелось бы. Он не может без меня жить. Он счастлив только со мной и так далее. Все в точности, как в статье. Он сильно страдает. Считает временами, что я его не люблю. Издеваюсь над ним. В моих ласках, нежностях и теплых словах он всегда видит только ложь и подвох. Я всячески посылаю ему энергии любви и уважения. Совершенно искренне. Не только мысленно, но и говорю ему об этом. Но ему недостаточно моей любви. Он боится, что я его брошу, уйду к другому, видит в себе какие-то физические недостатки, из-за которых я не могу его любить так же сильно, как он меня, считает, что недостаточно богат и т.д. и т.п. Я пытаюсь проанализировать ситуацию. Что делать? Предоставить ему самому разбираться со своими тараканами в голове я не могу, так как все равно оказываюсь втянута в конфликт. Бросить его? Но я его люблю и хотела бы создать с ним семью». Все эти заскоки случаются с ним периодически, но довольно часто и длятся в среднем неделю. И в этот период его очень сложно выносить. В остальное время он меня абсолютно устраивает. Пожалуйста, помогите разобраться. Прокомментируйте ситуацию. Виктория. Что здесь можно прокомментировать? Жизнь свела вместе разумную, низкопримативную, развивающуюся женщину и мужчину, имеющего множество внутренних проблем идеализаций и, похоже, высокую примативность. Естественно, что он, как самец, считает себя всегда правым и не желает меняться. А меняться должна, по его глубокому убеждению, его женщина, на что он ей раз в неделю и указывает, подтверждая тем самым свою главенствующую роль в семье. Как вести себя Викторией в этой ситуации? Прежде всего, понять, что, скорее всего, ее мужчина, возможно, быстро не изменится, он всегда останется таким, каков он есть сегодня. То есть он всегда будет подозрительным, придирчивым, нелогичным, не умеющим оценить реальное достоинство своей жены. А дальше нужно решить для себя, сможет ли она комфортно существовать в таких условиях еще много лет. Если да, то нужно примерить на себя колпак с надписью «Великий укротитель диких мужчин». И уже в этом колпаке осторожненько заниматься перевоспитанием мужа. попутно посмеиваясь над собой и не ожидая скорых результатов, поскольку влияние инстинкта может быть значительно сильнее процессов перевоспитания. Подзаголовок. Что делать? Что же делать? Как бороться с влиянием инстинктов, если они постоянно создают проблемы в вашей жизни, если вы осознали их влияние и хотели бы избавиться от них? Понятно, что эти рекомендации будут относиться только к тем, кто хочет измениться сам. и они будут совершенно бесполезны, если вы станете применять их для переделки своих одичавших или еще неочеловечившихся близких. Здесь можно дать несколько рекомендаций, вытекающих из общих способов отказа от идеализации. Ведь инстинкты, оказывая большое и неосознаваемое влияние на людей, лежат в основе многих идеализаций. Например, инстинкт продолжения рода порождает идеализацию семьи и детей, Стайный инстинкт порождает идеализацию семьи, идеализацию национальности, идеализацию религиозности и некоторые другие. Лидерский инстинкт порождает идеализацию способностей, чувство исключительности, гордыню и так далее. Значит, для борьбы с инстинктами, после осознания их влияния на вашу жизнь, можно использовать те же самые средства, что мы применяем для отказа от идеализации, их несколько. Первый. Применим волю. Первый и, пожалуй, обязательный инструмент для подавления влияния инстинктов – это воля и желание человека. Волю нужно будет применять после того, как вы осознали, что ваши переживания не имеют под собой никаких разумных оснований, то есть они инстинктивны. В этом случае вы просто даете себе команду «Я не буду впредь обращать внимание на на мою беспричинную тягу к этому человеку и буду руководствоваться только моим разумом. Звучит это, конечно, малоубедительно, но подобный осознанный выбор рано или поздно даст свой результат. Инстинкт угомонится и перестанет влиять на ваш выбор и поступки. Второе. Позитивные утверждения. Следующий прием вытекает из того, что инстинкты обычно порождают какие-то навязчивые мысли. Поэтому можно выявить эти характерные мысли, четко сформулировать их и затем работать с ними по общим правилам работы с негативными установками. В списке литературы книги номер 5 и 11. То есть нужно будет составить противоположные по смыслу позитивные утверждения и повторять их много-много раз до тех пор, пока ваш инстинкт не поймет, что он зря суетится и не уймется. Например, вас все время беспокоит мысль «Как там моя мама? Как ей живется без меня? Это ужасно, что она вдалеке от меня!» Вы записываете эти характерные мысли, а затем составляете позитивное утверждение, противоположное своим страхам по смыслу и декларирующее тот результат, которого вы хотели бы достичь. Например, «Моя мама живет замечательно без меня. У нее все прекрасно. Я иногда встречаюсь с ней и тем самым оставляю ей время для развития и заботы о себе. А затем повторяйте составленное позитивное утверждение до тех пор, пока сами не поверите в него и станете им руководствоваться. Третье. Обсмейте свои инстинкты. Еще один вариант. Обесценить свои бессознательные устремления через юмор. Здесь хорошо подойдет жизненная позиция «Жизнь есть цирк». в котором вы – клоун, исполняющий свою роль на арене цирка. В списке литературы книги номер 2 и 5. То есть вам нужно представить себе, что каждый раз, когда вы попадаете под влияние инстинкта, вы становитесь клоуном, исполняющим свою роль в цирке жизни. Ваша роль написана у вас на колпаке с бубенцами. Ваша роль должна быть сформулирована таким образом, чтобы вам стали смешны ваши переживания или устремление. Например, ваша роль может называться «Самка только для вожака стаи». «Ищу самца-производителя» при бесконечных поисках сильного мужского плеча. Или «Осторожно, бабуин без намордника». «Не хватать мое имущество». «Молчать, покусаю». Это роли для ревнивца. При явных проявлениях стадного инстинкта вы можете примерить на себя колпаки с ролями. Приматы в кучу! отбилась от стада! И так далее. Понятно, что приведенные рекомендации по подавлению влияния инстинктов успешно могут использовать только люди низкопримативные, то есть те, кого инстинкты и так донимают не очень-то сильно. И их очень трудно использовать людям высокопримативных, у которых инстинкты играют решающую роль при принятии решений. Но и им нужно пытаться управлять собой. Иначе они будут соответствовать понятию «человек» не столько по содержанию, сколько по форме. На этом мы переходим к итогам. Итоги. Многие люди совершают неосознаваемые поступки под влиянием врожденных инстинктов, которые мы унаследовали от своих далеких предков. Степень выраженности врожденных инстинктов характеризуется таким показателем, как «примативность». Этот показатель характеризует только степень духовной эволюции души человека и он не зависит от уровня образования, занимаемой должности и других характеристик человека. Чем выше примативность, тем большее число неосознаваемых поступков совершает человек под влиянием врожденных инстинктов. В результате он создает себе множество проблем, которые затем пытается как-то разрешить. Врожденные инстинкты – часто приводит к длительным переживаниям, поэтому являются основанием для появления идеализации. Уровень примативности зависит от условий существования человека и уровня востребованности инстинктов в повседневной жизни. Если человек живет в трудных и опасных условиях, его инстинктивное начало позволяет ему более успешно выживать, поэтому он высокопримативен. В безопасном обществе инстинкты не нужны, поэтому их влияние на жителей цивилизованных стран минимально. Для избавления от влияния инстинктов на вашу жизнь можно использовать те же способы, что мы рекомендуем для отказа от идеализации. То есть применять свою волю, использовать самопрограммирование с помощью позитивных утверждений и занять жизненную позицию «Жизнь есть цирк».